Глава четвертая. Честь и гордость – это не пустой звук, но только не для гоблинов. Весь следующий день я планировал втиснуть в головы моих новобранцев тактику боя против жуков мира с Шорс. При некоторой внешней схожести с арахнидами воевать против инсектоидов нужно совершенно по-другому. Их старшие особи очень чувствительны к любым проявлениям магии. Эти сами они совершенно к ней не предрасположены, вследствие чего мы не сможем полагаться на магические щиты наших магов. Именно поэтому меня удивило настолько малое количество солдат, посылаемых в этот мир. Но эту информацию я говорить, конечно, своим воинам не стал, дабы не подрывать боевой дух раньше времени. С этой задачей прекрасно справятся сами жуки». «Думаю, немногие смогут пережить эту экспедицию». И, честно говоря, было абсолютно непонятно, зачем вообще старшие офицеры решили брать на такую опасную миссию совершенно неподготовленных юнитов. Я сидел на скамейке в тени казармы, одновременно обдумывая свои мысли по поводу столь опасного задания и наблюдая, как Мэрэш раз за разом опрокидывает новичков на песок тренировочной площадки. Но эту идеалистическую картину прервал крик вошедшего через главные ворота Перека Шрама, командующего четвертой сотней. «А ну, застыли, отбросы!» Яростно взревел он. Все солдаты на плацу действительно замерли по стойке смирно и превратились в соляные статуи. Старшие офицеры — редкие гости на ежедневных тренировках рядового состава. И при этом сотник пирек уверенно шел именно к моему десятку. Глаза его были наполнены яростью, и разве что молнии не метали. «Это вы десяток зазнавшегося злобного старикашки!» — кричал он, подходя ближе. Мои солдаты ясно начали бледнеть. А вот присутствующий на тренировке Леор вообще не проявлял никаких признаков страха или даже нервозности. И ему действительно нечего было опасаться. Даже дальних родственников благородных семей без особой надобности старались не трогать. В отличие от детей обычных селян. «Господин Сотник, мы десяток господина Ирчина!» Вполне официально сказал Леур. Остановившись возле моих бойцов, Ирак схватил неудачника Чекира за нагрудник легкого доспеха одной рукой и бросил его шагов на пять. «Жалкие неудачники жалко старика!» — Яростно ревел он. «Ненавижу вас! Ненавижу!» Мои солдаты, видя полную неадекватность сотника перека, слаженно бросились в рассыпную. Причем вполне профессионально, и даже Чекир, перебирая всеми четырьмя конечностями не хуже лесной крысы, постарался убежать как можно дальше. Сотник тем временем нервно то сжимал, то разжимал кулаки, явно ища, куда выплюснуть свою ярость. Все солдаты и десятники на плацу уставились на Пирека, ожидая, чем закончится его расправа над стариком Ирчиным. «Где этот жалкий старик, что не может сохранить жизнь доверенных ему солдат?» — кричал он в голос. Я медленно поднялся и двинулся ему навстречу. Ирак тем временем продолжал кричать, при этом крутился из стороны в сторону, пытаясь обнаружить меня. Леур уставился на него, не до конца понимая, как поступить. На его лице явно читалось желание закричать и указать на своего непосредственного командира пальцем, в надежде, что пока сотник в неадекватном состоянии, возможно, это плохо закончится уже для его командира. Но Левур не успел принять очень опасное решение в своей жизни и предать своего непосредственного командира. Сотник Пирог Растрокотал я очень громко. И что ты хочешь от десятника Ирчина? Старший офицер обернулся в мою сторону, окинул беглым взглядом и ответил уже не так уверенно. Сотник, не вмешивайся. Это мое личное дело с этим проклятым стариком. «Уже намного тише», — сказал он. «Думаю, у тебя не получится решить этот вопрос без меня!» Прострекотал я еще агрессивнее, одновременно с этим поднимая забрала шлема и показывая оскал клыков. Молодой хоп-гоблин Перек вздрогнул и переменился в лице, рефлекторно отступив на пару шагов назад. «Да кто ты такой?» Неожиданно испуганно сказал он, и на одних инстинктах активировал навык идентификации. «Я — этот жалкий старик, что не может сохранить жизни доверенных ему солдат!» Еще более яростно прострекотал я, приближаясь к сотнику. Все замерли на плацу в ожидании бесплатного и, главное, невероятно увлекательного зрелища, ведь о таком можно будет судачить не один месяц в тавернах. Сотник напряженно сглотнул и несколько раз оглянулся, но какой-то поддержки за своей спиной ожидаемо не обнаружил, ведь пришел он абсолютно один. Я замер прямо напротив него, возвышаясь почти на голову. Молодой хоп Гоблин явно вкладывал все свободные очки характеристик в мудрость, совсем позабыв о показателе силы. Он неуверенно поднял голову и посмотрел мне в глаза, уже сам не понимая, что делать в этой ситуации. И вот вроде бы Пирек набрался смелости и уже начал открывать рот, но не успел. «Как ты посмел назвать меня жалким?» Я прошипел ему это прямо в лицо, щелкая клыками у самого его носа. Он подавился словами, которые только что хотел произнести, и отступил от меня на три шага, уже совершенно бледный от страха. Молодой сотник полностью растерялся и не понимал, что ему делать дальше. Все его офицерские замашки, да и вообще гордость благородного аристократа, говорили ему вызвать меня на бой. «Наверняка он изначально так и хотел поступить». Но прямо сейчас он не мог заставить себя выдавить эти слова из горла. И, по правде говоря, я его прекрасно понимал. Если судить по движениям и реакциям на раздражители, а также на размеры тела и чрезвычайно молодую кожу лица сотника Перека, то, на мой опытный взгляд, его характеристики должны выглядеть примерно так для его семнадцатого уровня. Имя Перек. Позывной — шрам. Возраст — 21 год. Раса — хоп-гоблин. Уровень — 17. Параметры — сила — 8 из 10. Ловкость — 7 из 10. Живучесть — 15 из 15. Восприятие — 7 из 10. Мудрость — 15 из 15. Конечно, значение интеллекта, выносливости и удачи сейчас оценить было практически невозможно. Да и остальные параметры могут отличаться от моей субъективной оценки. Но даже если так, он явно не хочет со мной сражаться. И правильно сделает, если уйдет прямо сейчас. Это хоть и подпортит ему репутацию, но не настолько, как если он проиграет в прямом поединке всего лишь младшему офицеру. «Гоблину-десятнику». Я довольно много слышал про этого юнца и про его сомнительный выбор поднятия исключительных характеристик живучести и мудрости. Возможно, этому были объективные причины, потому как его семья вполне могла обладать очень могущественными навыками, требующими большого количества маны, а может, что-то еще. Но наш сотник отцев отзывался о нем довольно пренебрежительно. И глядя на поведение этого сотника, а главное, на его трусливые глаза, думаю, я соглашусь с мнением своего командира. Пока эти мысли проносились в моей голове, Пирек отошел на три шага назад и, наконец, справился с паникой. Он пытался выглядеть угрожающе, но его голос все же предательски дрогнул. «Бой! Я вызываю тебя на бой!» Совершенно неуверенно выкрикнул он. В моих руках появился тяжелый тесак и щит. Сотник опустил забрало шлема довольно продвинутого бронекостюма. А затем материализовал в своих руках длинное копье, наконечник которого почти сразу начал испускать слабое свечение. Ирек победно поднял голову, глядя на действия навыка оружейной ауры. Но насладиться в полной мере своим превосходством он не успел как и воспользоваться довольно опасным в данный момент оружием. Мне хватило даже такого мгновения, пока сотник отвел свой взгляд от моей фигуры. В шлем с огромной силой ударило тяжелое копье, брошенное мной всего с шести шагов. Конечно, пробить настолько дорогую броню оно было неспособно просто физически, но уверенно воткнуться в прозрачную линзу, закрывающую глаза, и опрокинуть на землю не самого крупного хоп гоблина Перека смогло с легкостью. Его оружие безвольно полетело в сторону, оружейная аура блекла, вспыхнув, погасла. Сотник явно получил сотрясение мозга от такой неожиданной атаки. Ведь он даже не попытался увернуться. Возможно, я несколько преувеличил значение характеристики восприятия, когда наблюдал за ним. Но все эти размышления не помешали мне подскочить к Пиреку всего на мгновение позже. Чем его тело коснулось поверхности песка тренировочной площадки, и когда он только начал шевелить руками в неуверенных попытках определить положение своего тела в пространстве. Легкое касание под его подбородком. и забрало шлема плавно поднимается вверх. Глаза сотника только начинают приобретать осмысленное выражение. А я уже откусываю его нос. Крик боли оглашает весь плац. Практически сразу он прерывается, ведь пирек поперхнулся, хлынувший из обрубка его носа, кровью. Я выплюнул окровавленный кусок плоти сотника на свою ладонь и с показным интересом начал рассматривать. Налюбовавшись, все же убрал его в свою бездонную сумку. «Леор! Таталемсо! Живо! Лечение на сотника!» Оглушительно громко в образовавшейся тишине прострекотал я. Абсолютно бледные мои боевые маги бросились к захлебывающемуся пираку. Мне показалось, что их кожа уже совсем даже не зеленого цвета. Одно. Второе. Пришлось наложить целых шесть заклинаний лечения, прежде чем кровь перестала заливать лицо старшего офицера. Но даже так он продолжал кашлять, пытаясь избавиться от попавшей в свои легкие крови. «Быстро! Отнесите его к лекарям!» — сказал я, указывая на солдат из его четвертой сотни. Они споро преодолели весь плац в один миг и подняли на ноги сотника Перека. Конечно, он мог подняться и сам через минуту-другую. Но, думаю, если его уведут в крепостной госпиталь, то это позволит избежать дальнейшего раздора и никому не нужных бессмысленных разговоров. Особенно по поводу его носа. Хотя сильнее испортить отношения с благородными семьями, скорее всего, уже нельзя. А ведь это было довольно неприятно — кусать живого хобгоблина. Но я посчитал, что для моей репутации это будет очень кстати. Думаю, слухи о превращении старого десятника в настоящего монстра не заставят себя долго ждать. Жева, продолжить тренировку!» Раздраженно дал приказ я, словно бы меня разочаровал только что прошедший поединок. Все вздрогнули и начали возвращаться к прерванным упражнениям. И даже другие десятники выполнили этот приказ абсолютно неосознанно, до конца так и не поверив в произошедшее у них на глазах.